Идет медленно, медленно, на хор. И там гасит свечу. А может быть не гасит, а, может быть оставляет ее. И из ее света возникает свет. Странный может быть, совмещенный зеленый, желтый, красный. И начинает спускаться по левой лестнице, как бы сделать круг, цена освещается голубым прекрасным светом что за звуки не подвижу мне сладким звуком я Забываю вечность, небо, землю Самого себя Всемогущий, что за звуки Жадно сердце ловит их Как в пустыне путник безотрадной Каплю вод живых И в душе опять они рождают Сны веселых лет И в одежду жизни одевают Все, чего уж нет Принимают образ эти звуки Образ милый мне Мниться Слышу тихий плач разлуки И душа в огне И опять безумно упиваюсь Ядом прежних дней И опять я в мыслях полагаюсь На слова людей